Глава 4. Соня хюкберг выглядела совсем не так, как Валендер себе представлял. Он, правда, не смог бы описать, какой она ему виделась, но, безусловно, не похожей на ту, что сидела в комнате для допросов. Перед ним была девушка небольшого роста, худенькая, чуть ли не прозрачная, светлые волосы до плеч, голубые глаза, на вид родная сестра мальчишки с икорного тюбика. Аккурат подстать этому Калле, — думал он, — ребячливая, жизнерадостная и уж никак не дуреха с молотком, спрятанным под курткой или в сумке. Адвоката ее Валандер встретил в коридоре. «Держится она очень собранно, но я не уверен, что она отдает себе отчет, в чем ее подозревают», — сказал Лёдберг. «Она не подозреваемая Она созналась в содеянном», — веско вставил Мартинсон. «Молоток, вы его нашли?» — спросил Валандер. Она засунула его под кровать, даже кровь не стерла. А вот вторая девчонка выбросила нож. Ищем до сих пор. Мартинсон отправился по своим делам. Валандер и адвокат вместе вошли в комнату для допросов. Девушка с любопытством смотрела на них, без малейшей нервозности. Валандер кивнул, сел на стул напротив. На столе стоял диктофон. Адвокат тоже сел так, чтобы Соня Хёгберг видела его. Валандер долго смотрел на нее, она глаз не отвела и вдруг спросила, «Жвачки не найдется?» Валандер покачал головой, взглянул на лётберга тот тоже покачал головой. «Посмотрим. Возможно, немного, погодя, организуем тебе жвачку», — сказал комиссар, включив диктофон. «Сперва мы побеседуем». «Я уже все рассказала. Почему мне нельзя жвачку? Я могу заплатить. Ни слова не скажу». «Если не дадите жвачку?» Валандер подвинул к себе телефон, позвонил на вахту. «Эбба наверняка все устроит», — подумал он. Но, услышав в трубке незнакомый женский голос, вспомнил, что Эббы там нет. Она уже полгода на пенсии, а Валандер до сих пор не привык. Вместо нее работала молодая женщина лет тридцати, Ирена, которая раньше служила секретарем у врача и за короткое время сумела снискать симпатию всего полицейского управления — Но Валандер скучал по Эбби. «Мне нужна жевательная резинка», — сказал он. «Не знаешь, у кого можно позаимствовать?» «Знаю», — ответила Ирена. «У меня». Валандер положил трубку, пошел к Ирене. «А для той девчонки?» — спросила она. «Быстро соображаешь», — похвалил Валандер. Он вернулся в комнату для допросов, отдал жвачку Соне Хегберг, и тут только заметил, что забыл выключить диктофон. «Начнем», — сказал он. 6 октября 1997 года, 16 часов 15 минут. Допрос Сони Хёкберг. Проводит Курт Валлендер». «Мне что, опять рассказывать то же самое?» — спросила Соня. «Да, и постарайся отвечать отчетливо в микрофон». «Я ведь уже все рассказала». «Возможно, у меня возникнут дополнительные вопросы». «Не охота мне повторять все еще раз». На секунду Валандер вышел из себя. Уму непостижимо. Она не выказывает ни малейшего беспокойства, ни малейшей нервозности. Придется повторить. Ты обвиняешься в очень серьезном преступлении. И ты созналась. Обвиняют тебя в причинении тяжких телесных повреждений. А поскольку таксист очень плох, твое положение может еще ухудшиться. Лёдберг неодобрительно посмотрел на него, но промолчал. Валандер начал еще раз. «Итак, тебя зовут Соня Хёдберг, а родилась ты 2 февраля 1978 года. Я Водолей, а вы?» «Это к делу не относится. Тебе следует только отвечать на мои вопросы, и больше ничего. Понятно? Черт побери, я же не дура. Проживаешь с родителями здесь, в Эстаде, на Транствеган, дом 12». — Да. У тебя есть младший брат Эмиль, 1982 года рождения. — Вот ему-то и следовало бы тут сидеть, а не мне. Валандер с удивлением посмотрел на нее. Почему это? — А мы постоянно ссоримся. Он все время берет мои вещи, лазает по моим ящикам. — С младшими братьями и сестрами раз и правда трудновато, но мы пока оставим эту тему. — Она по-прежнему спокойно, подумал Валандер и эта ее невозмутимость портила ему настроение. «Можешь рассказать, что случилось вечером во вторник?» «Жуткая скукатище, по второму разу рассказывать одно и то же». «Ничего не поделаешь. Придется. Значит, вы с Эвой Персон пошли развлечься?» «В этом городе совершенно нечем заняться. Я бы хотела жить в Москве». Валандер недоуменно возрился на нее, Ледберг и тот удивился, почему именно в Москве. Я где-то видала, что там жутко интересно. Масса всякого происходит. Вы в Москве бывали? Нет, ты отвечай на мои вопросы, и все. Стало быть, вы пошли развлекаться? Вы ведь и так уже знаете. Вы с Эвой, стало быть, близкие подруги. А то, стали бы мы иначе вместе гулять? По-вашему, я тусуюсь с кем не пупади. Впервые за все время Валандору показалось, что ее невозмутимость дала трещину. Спокойствие уступало место досаде. — Вы давно знакомы? — Не особенно. — А точнее, несколько лет. — Эва Персон пятью годами моложе тебя. — Она мной восхищается. — И что это значит? — Так она сама говорит, что восхищается мной. — Почему восхищается? — Это у нее надо спросить. — Обязательно спрошу, — подумал Валандер. — У меня к ней много вопросов. «Расскажи-ка теперь, что произошло?» «О, Господи! Рассказать придется, хочешь ты или нет. Мы можем сидеть тут хоть до поздней ночи, если потребуется». «Ну, мы взяли по пиву». Эви Персон всего лишь 14, верно? На вид она старше. Что было дальше? «Взяли еще пиво. А потом?» «Заказали такси. Вы же все знаете. что спрашивать-то?» Вы, стало быть, решили напасть на таксиста. Нам были нужны деньги. Для чего? Так, ни для чего особенного. Вам были нужны деньги, но не для какой-то конкретной цели, правильно? Ага. А вот и нет, неправильно, подумал Валандар. Он приметил в ней легкую неуверенность и тотчас насторожился. Обычно деньги нужны для какой-то цели, верно? У нас никакой цели не было. Пожалуй, так оно и было, подумал Валандер, но решил отложить этот вопрос на потом».